Глава 9. Июнь 1940 года. Утро выдалось туманным и холодным. Я нервно теребил страницы подготовленного выступления. Все утро меня мучили тревожные мысли, а в голове до сих пор стоял случайно подслушанный разговор Ворошилова с Кагановичем. Мой резкий взлет понравился далеко не всем членам палитбюро, Хоть при принятии меня в секретарите и проголосовали единогласно. Еще бы, попробуя не сделать что-то вопреки воле Сталина, то надолго не задержались бы в своих креслах, и никакие былые заслуги не помогли. Однако скрытая неприязнь никуда не делась. И этот доклад для съезда, а также пожелание Иосифа Виссарионовича обрадовать результатами в ракетной области — Звенья одной цепи. Хоть Сталин и был непререкаемым авторитетом, но все же он был человеком, а еще немного параноиком. Это я понял, когда стал замечать за последний месяц его оценивающий, как через прицел, взгляд на себе. Ну а после подслушанного разговора между Климентом Ефремовичем и Лазарем Моисеевичем, окончательно понял его суть. Сталину нашептывали, что я не справляюсь, что мои мечты отнимают у страны много денег, но не дают результата. По их словам, я слишком молод для новой должности. Зазнаюсь и считаю себя и свои решения выше окружающих. Доклад должен убедить делегатов съезда, что ракетная отрасль под моим руководством идет верным путем, что народные деньги тратятся не зря что я знаю, как необходимо развивать это направление, иначе курировать отрасль поставят другого человека. Я тяжело вздохнул, осознавая, какой серьезный экзамен мне предстоит выдержать. А ведь когда Иосиф Виссарионович только сказал о необходимости выступления перед съездом, я никаких проблем в этом не увидел. Только лишь небольшой мандраж был, перед тысячами людей мне выступать еще не приходилось. И самое плохое — всех подробностей в докладе не отразишь. Секретность, мать ее, за ногу. Лишь общие слова, без конкретных цифр. Вздохнув глубже, я расправил плечи и решительно взглянул на отражение в зеркале. — Мы еще поборемся. Сергей Палыча и ракеты я вам не отдам. В моих глазах горело желание победить. Одержать верх над завистью этих стариков, которые сами мало представляют себе, какие перспективы открывает освоение космоса и развитие ракет не только в военной, но и в гражданской сфере. День обещал быть непростым, но иного пути, нежели убедить делегатов съезда в своих идеях у меня не было. Съезд партии должен был пройти еще в прошлом году. Главной его темой были бы итоги пятилетнего плана, но из-за войны сам план был неоднократно пересмотрен. Теперь требовалось провести анализ его выполнения, какие корректировки были внесены из-за перехода экономики на военные рельсы, и утвердить план на следующую пятилетку. Мероприятие растянулось на неделю, и я был далеко не первым оратором и выступал лишь на третий день съезда. Но вот это время настало. Огромное помещение Большого Кремлевского зала на мгновение затопила гулкая тишина, переросшая в сон шепотков. Тысячи глаз устремились на меня, уверенно, как я надеюсь, шагающего к трибуне. Сбоку стоял стол с представителями Президиума СССР. Они оставались в тени, тогда как основной свет падал на центр сцены где стояла трибуна. Я подошел к микрофону и легонько постучал по нему пальцем, проверяя работу, а заодно привлекая внимание зала. «Товарищи делегаты, уважаемые члены президиума! Мой голос разнесся под сводами зала, вызывая у меня необычные ощущения, когда слышишь свой голос не только в собственном ухе, но и откуда-то со стороны». Но для остальных мое напряжение прошло незаметно. Народ ждет продолжения, словно понимая, что перед ними вершится эпохальное событие, ведь впервые в открытую будет сказано о том оружии, которое поставило на колени весь Запад. «Мы стоим на пороге великого прорыва, подобного которому человечество еще не знало», — продолжил я, сделав паузу, чтобы мои слова звучали еще весомее. Сегодня мы говорим о будущем нашей Родины, будущем наших детей и потомков. Без преувеличения заявляю вам, будущее принадлежит нам. После этих слов зал взорвался аплодисментами, накрывая помещение бурным потоком эмоций. Я невольно улыбнулся уголком губ, слегка склонив голову вперед. Первая реакция мне уже нравилась, нужно продолжать в том же духе. Кто бы мог подумать, что мы сможем поднять страну из руин гражданской войны и разрухи, пройти через мировую войну победителям и построить величайшее индустриальное государство мира? Только при коммунизме, опираясь на труды великого Ленина и под мудрым руководством товарища Сталина, мы смогли сделать невозможное возможным. Теперь пришло наше время показать, насколько далеко простираются пределы человеческих возможностей. Мой голос набрал обороты, наполнился страстью и убежденностью. Мне казалось, что каждый в зале понимал, что речь сейчас пойдет не просто о технике, а о воплощении мечты о силе и могуществе. «Нам предстоит пройти сложный путь, товарищи!» Дорога впереди нелегка, но каждая трудность закаляет характер нашего народа. Нашему поколению выпала честь решить самую сложную задачу современности — создание невиданной доселе мощи, превосходящей воображение простого человека. Зал замер, завороженный моими словами. «Да здравствует новая отрасль промышленности! Да здравствуют наши ракеты!» Пусть знают враги, пусть трепещут слабые духом. Наша страна способна преодолеть любые преграды, создать любую технику, необходимую народу и отечеству. Наши дети будут смотреть на небеса и видеть там ракеты, созданные нашими руками. Ракеты, направленные на мир и процветание. Наступила долгая пауза. Затем зал взорвался аплодисментами и возгласами одобрения. Люди вскочили со своих мест, рукоплескали стоя, поднятые единой волной энтузиазма и веры в светлое завтра. Я выждал мгновение, пока шум стихнет, и вместо более подробного доклада предложил делегатам самим задавать вопросы. Вот такого поворота в зале не ожидал никто. Даже товарищ Сталин, который до этого ознакомился с моим докладом, но не сделал никаких редакций в нем. А я же хотел не просто запомниться, но и показать, что могу не просто читать с бумажки, но владею вопросом в полной мере, тем самым закрыв вопрос о моей компетентности. Многое по ракетной тематике находится под грифом «совершенно секретно». «Думаю, нет причин объяснять, почему это сделано», — сказал я. «Поэтому отвечать буду в рамках информации, которая свободна для общего доступа». Первые секунды мало кто решался взять инициативу на себя, но вот взметнулась вверх первая рука. «Уважаемые товарищи, члены президиума! Прошу разрешения задать вопрос товарищу Огневу», — сказала дама лет сорока худая, с решительным взглядом и плотно поджатыми губами. Получив благосклонный кивок от председателя президиума, товарища Сталина, она продолжила. «Меня зовут Людмила Викторовна опрошка Я являюсь делегатом от Московской области, второй секретарь города Звенигород, член ВКПБ. Скажите, товарищ Огнев, для чего конкретно нужны ракеты? Какие задачи они выполняют?» Спасибо за ваш вопрос, улыбнулся я поощрительно. Зрите в самый корень. Прежде всего, зачем нужны ракеты? У многих возникают сомнения. Разве недостаточно танков и артиллерии, проверенных временем видов оружия? Нет, дорогие товарищи, мы живем в новом мире, где границы открыты не только на земле, но и в небе, и даже дальше, в космосе. Совершенствуя наши ракеты, мы приобретаем инструмент невероятной мощи и гибкости, в чем мы убедились в последней войне, парой ударов принудив агрессивных капиталистов к миру. Ракета за считанные минуты достигает любого пункта на планете, будь то континент или остров. Ни одна армия не сравнится с такой скоростью и точностью реагирования. Это ключ к будущему. «Основа национальной безопасности и независимости». Зал затихает, впитывая услышанные слова. Но вот вверх взлетает новая рука. «Меня зовут Владимир Дмитриевич Киселев. Я являюсь делегатом от Ленинградской области, главный механизатор МТС, член ВКПБ. Скажите, товарищ Огнев, а много ли ракет нужно?» Не разоримся ли мы, клепая такие махины, как их описали в газете, правда? Вон сколько танков произвели, а половина так до поля боя и не дошла. Теперь переделываем в трактора. А ракеты эти, их ведь не переделаешь, так? Что полезного, кроме уничтожения врага, они могут? Ежели только врага бить, так их много и не надо, так? А сколько это немного, а... Киселев мог еще долго разглагольствовать. По виду ему было лет шестьдесят, и он словно только вошел во вкус, но его одернули соседи, чтобы он, наконец, присел и дал мне ответить. «Да, ракеты недешево обходятся бюджету нашей страны», — начал я. «Но что касается расходов, позвольте напомнить исторический опыт. Сколько денег вложено в строительство железных дорог, гидроэлектростанций, заводов? «Было ли легко тогда?» «Конечно нет. Однако мы построили мощнейшую экономику, которой завидует весь мир. Строительство ракет тоже затратно, но ведь это не просто оружие, это новые технологии, новые материалы, новые знания, целые отрасли промышленности, рожденные усилиями сотен тысяч рабочих и инженеров. Это вложение в завтрашний день» в поколение, которому мы оставим сильное и независимое отечество. Мы не просто создаем ракету для уничтожения противника, мы с ее помощью раздвигаем границы возможного. Ряд делегатов в первом ряду обменялись недоуменными взглядами, пытаясь осмыслить услышанное. Вспомните, как мы месяц назад вывели с помощью ракеты на околоземную орбиту искусственный спутник. С его помощью мы можем пересылать сигналы в любую точку планеты, и это только начало. Надежная связь — основа любой армии, а также экономики. Вот вы про трактора вспомнили, а ведь те же рации, что в танках стоят, и в тракторах полезны будут. Перескочил я мыслью. Сломался трактор в чистом поле, так вместо того, чтобы рабочему полдня до МТС шагать, а потом столько же времени обратно помощь вести, он по той рации свяжется с ремонтной станцией, объяснит суть поломки и помощь гораздо быстрее получит. Что позволит уложиться в сроки выполнения плана по посеву либо по сбору урожая. А спутник связи позволит в перспективе такому трактористу самостоятельно не только с помощью рации со станцией связаться, ну и в ту же скорую помощь позвонить, если ему резко плохо станет. Или доложить в пожарную службу о лесном пожаре, который во время выполнения работ заметил, и сохранить тем самым лес и жизни людей, которые в близлежащих деревнях и селах живут. И все это возможно лишь с развитием ракет и дальнейшего освоения космического пространства. Наглядный пример произвел большее впечатление, чем общие слова. «И как скоро такая связь у нас появится?» Задал вопрос третий делегат после того, как представился. «Не буду скрывать, работы предстоит не на один год. План у нас амбициозен, но реален. Если говорить о мирном применении ракет, то планируется построить три ракеты в этом году для отработки ее надежности и четыре в следующем для вывода нескольких спутников связи, в первую очередь для нашей армии. После уже для правительственной связи, ну а следующий этап – сеть таких спутников для народного хозяйства. Если касаться военного применения, то сами сведения о количестве наших ракет уже являются государственной тайной. Но дальность у них такова, что неуязвимых для нас нет, чуть прихвастнул я. Но все же давайте думать шире, товарищи. Ракеты станут фундаментом для последующего освоения космоса. Изучение планет Солнечной системы, налаживание регулярных рейсов в верхние слои атмосферы. Перед нами открываются бесконечные горизонты, ограниченные лишь нашим воображением и волей к победе. Своими словами я рисовал великую цель, а не просто давал отчет о своей работе. Да, результаты уже есть. Не зря про спутник упомянул. Но это такая отрасль, где они идут по нарастающей, и сейчас еще рано ждать ежедневных побед. И секретность не позволяла многое сделать, вот и приходилось рисовать радужные замки, да упирать на перспективы. И мне удалось убедить зал, что это не пустые слова. Люди на зрительских местах вновь взорвались аплодисментами. Но нужна была финальная точка. То, что подкрепит мои слова и останется в памяти у всех присутствующих навсегда. И я знал, что для этого нужно. Завершив свое эмоциональное обращение, я бросил быстрый взгляд на часы и чуть заметно кивнул помощнику за сценой. Тот отреагировал, как мы и договаривались, дав отмашку техническим службам Кремля. За моей спиной развернулось гигантское белоснежное полотно свет сделали приглушенным, а огромный экран ожил картинка из кинопроектора превращая тусклый зрительный зал в настоящий театр чудес удивленный шепот стих стоило появиться первому кадру черно белая картинка запечатлела пустынный горизонт испытательного полигона окруженного степью и барханами от нее возникает чувство тревоги смешанное с ожиданием которая усиливается каждым кадром приближающейся ракеты. На экране появилась башня с грозной черной стрелой, нацелившейся в небесную синеву. Серебристое тело ракеты блестит, искрясь в лучах солнца. Время замедляется, напряжение растет. Казалось бы, ракета неподвижна, но вдруг слышится тихий рокот двигателей, нарастающий с каждой секундой. Постарались звуковики, наложив соответствующую дорожку. Спасибо Илье Романовичу за помощь. Вот уж кто поднаторел в создании фильмов. Внезапно языки пламени вырвались из сопел ракеты. Экран наполняется великолепием белого дыма и огненного зарева, струящегося вдоль основания башни. Сидящие в зале люди, даже члены президиума, ощутили дыхание эпохи перемен. Я прямо чувствовал это в их напряженных глазах и замерших позах. Наконец наступает решающий миг. Металл напрягается, конструкция дрожит от перегрузки, и ракета медленно отрывается от земли, с каждой секундой разгоняясь и устремляясь ввысь. Громоподобный рев заполняет зал, проникая глубоко внутрь каждого сердца. На лицах делегатов я увидел потрясенный шок от величия, происходящего в кадре. Картинка на экране исчезает, а свет в зале возвращается в норму. Мне достаточно короткой паузы, чтобы окончательно закрепить полученный эффект. «Вы видели, товарищи, нашу мечту, воплощенную в жизнь!» Мы можем достичь любых высот, потому что обладаем гениальностью ума и железным характером. Вперед к новым рубежам! Первоначальное ошеломление проходит далеко не сразу, но вскоре раздаются робкие аплодисменты, сливающиеся в единый гул ликования и восторга. Людей проняло настолько, что никто не остался сидеть на своем месте, выражая восхищение увиденным. Уходил с трибуны я полностью удовлетворенным, наблюдая, как зрители долго остаются стоять, захваченные магией демонстрации грандиозного достижения отечественной науки и техники.